Глава 35. Дверь без скрипа отошла внутрь, и я посветила в темноту. Я снова достала пистолет, и фонарик пришлось взять в зубы. Нет, я не пошутила. По подвалам я не хожу без оружия, а в другой у меня телефон. Осмотревшись, насколько хватало глаз, и запомнив дорогу, я выключила фонарь и дождалась, пока восстановится зрение. Здесь было холоднее, чем снаружи. Руки онемели, и подпуховик вполз леденящий холод. Что-то здесь нечисто. Вампир не может жить в этой вечной мерзлоте. Я осторожно пошла вперёд. Лучше поторопиться, скоро пальцы потеряют подвижность, и пистолет я держать не смогу. А если отогреюсь, руки начнут дрожать. Как ни кинь, везде плохо. Я попыталась представить здание гостиницы и определить, в какую сторону идти. Получилось так, что вампиры обитает где-то справа. Я пошла вдоль стены. В трубке я слышала отзвуки разговоров. Эмиль молчал, но вроде бы всё в порядке. Неожиданно связь отрубилась. Вот блин. Я выключила трубку и сунула в карман. Похоже, Эмиль отключил связь сам, но делать это в такой момент не стоило. Если так, то перезванивать смысла нет. Его нет, даже если вампир нашинковал Эмиля с охраной тонкой стружкой. Через несколько метров коридор свернул, и я уткнулась в дверь. Самое обычное, деревянное, с проживевшим засовом. Я тихо подошла и присела на корточки, подставила ладонь под сквознячок. После подвального холода показалось, что воздух был тёплым. Значит, я нашла вход в жилую часть подвала. Я прислушалась, но было тихо. Из-под двери не выбивался свет. Думаю, можно попробовать. Только я взялась за ржавый засов, как в кармане завибрировал телефон. «Да — Да! — прошептала я. — Вылезай оттуда! — зло сказал Эмиль. «Быстро — Быстро! Я упрямо подёргала засов. Услышав, Моё пыхтение и скрип, Эмиль продолжил. «Я на стоянке. Вампир совершенно не тот, поэтому хватит валять дурака. Вылезай и поехали обратно в фантом. Я тебя ждать не буду. Если через 20 минут там тебя не будет, ты у меня получишь». Из-за двери подуло сильнее, и она приоткрылась. Эмиль послушал моё молчание и, не добавив ни слова, отключился. «Пошёл он». «Он что, правда думает, что я у него на побегушках?» За дверью оказалось небольшое помещение, буквально три на три метра. В противоположной стене была дверь, из-под которой выбивался свет. Пахло пылью и плесенью. Скорее всего, это кладовка или типа того. Но здесь тепло, так что она точно примыкает к жилой части. Вся правая стена отведена под полки. С другой стороны стоял покосившийся стол. Пол мебель покрывал слой пыли. Кое-где она смазалась, помещением пользовались. На столе лежали чертежи, сильно похожие на вожделенный план эвакуации. На полках лежали свёртки с вещами, стопки старых книг. На некоторых свёртках пыли не было. Я выдвинула один из ящиков. Внутри засеребрилась связка ключей, а ещё обнаружился целый склад сотовых телефонов, один из них последней модели. Ведомая странным чувством, я достала новенькую трубку и включила. К удивлению, телефон оказался рабочим, сим-картой, но почти полностью разряженный Я посмотрела список контактов, но все имена незнакомы. Чей он? Кладовка не похожа на место, где хранят нужные вещи. Скорее, на отстойник для хлама. Когда я открыла вкладку сделанных звонков, то просто застыла. В последний раз с этого телефона звонили мне. Неделю назад. Я выдвинула второй ящик. Ничего. Телефоны я рассовала по карманам и вытащила несколько широкоформатных листов. Планы зданий. Какие-то официальные, похожи на планы эвакуации с жирными стрелками, ведущими к выходам. Какие-то нарисованные от руки синей пастой. Один из них я узнала сразу. Схематичное изображение фантома. Другой показался смутно знакомым. Но что это? Нет, не вспомнить. Я отодвинула его в сторону. При взгляде на следующий пистолет чуть не выпал из руки. На альбомном листе был изображён план дома мэра, то есть дом Эмиля теперь. Два этажа и даже подвал во всех подробностях. Что меня испугало, он был нарисован от руки. Мелкими штришками неизвестный чертёжник нарисовал даже тайный ход в спальню бывшего мэра и любовно выписал каждую камеру в подвале. «Откуда это?» «Ничего себе!» — прошептала я. Я сгребла чертежи и, свернув трубочкой, сунула за ремень. И тут снова зазвонил телефон. Путаясь в кнопках, я сбросила звонок и попыталась вернуть сердце на место. Поздно. Рядом раздались стихие шаги. В кладовке с щелчком включился верхний свет и ослепил меня. Всё, что я успела сделать, прицелиться в открывающуюся дверь. Перед глазами прыгали разноцветные пятна. Я щурилась и ни черта не видела. У меня было две секунды для решения выстрелить или ждать, пока снова стану видеть. Я выбрала компромисс и присела под прикрытие стола. «Стой! Я выстрелю!» Нервный палец почти надавил на скобу. Мучило ощущение, что меня пристрелят первый. Я настолько была на взводе, что уже ощущала пулю в груди. «Городская охотница?» «Если не ошибаюсь». Голос показался знакомым. Не испуганный, не напряжённый. Я слышала фатальное спокойствие и такое же всепоглощающее презрение. Так говорят вампиры со стажем, те, кто не появляется днём на поверхности. Я была уверена, что слышу нашего неуловимого гостя города. Но почему же он кажется мне знакомым? Эй, охотница! Я из тех девушек, что за словом в карман не полезут. Но бывают ситуации, когда даже я теряюсь. Зрение возвращалось, а вместе с ними я понимала, что вляпалась хуже некуда. Вампир не прятался. Во весь рост стоял в проёме. Свет бил ему в спину, и я не видела лица. Пора уже запомнить, что в кровососов стрелять бесполезно. Странно, что он ещё не обошёл стол и не выволок меня за шкирку. Дверь в подвал совсем рядом. Может быть, я даже успею проскользнуть в неё. Но вампир меня догонит. Проблему нужно решать здесь. Я решила попробовать. Кажется, произошло недоразумение. Не очень уверенно сказала я. Да, я городской охотник, приехала с мэром. И заблудилась. Можешь встать, не бойся. Стол рухлит та ещё. Но мне нравилось за ним прятаться. Покидать последнее убежище я не хотела. С другой стороны, он не должен напасть. Он ведь говорил с Эмилем. Бывший сам сказал, что они всё уладили. Бесполезно делать вид, что ты ни при чём, если в твоём столе обнаружили компрометирующие материалы. План дома Эмиля таким и являлся. Но ведь вампир не знает, что я покопалась в его закромах. Я медленно выпрямилась, но не убрала оружие. Вампир шагнул в кладовку, и световая завеса пропала. У него оказалось достаточно молодое лицо, треугольное, с острым подбородком и большими тёмными глазами, похожими на пятнышки мазута. Это расширенные зрачки дают такое впечатление. У него эффект крови на исходе. Может быть, только поэтому он ещё не перегрыз мне горло. Он с любопытством меня рассматривал, словно был обо мне наслышан. Странный взгляд. И тут он изменился. Я проследила, куда он смотрит, и наткнулась на опустошённый стол с выдвинутыми ящиками. У меня плечи свело от напряжения. Я облизала губы, чувствуя, как их касается холодное испуганное дыхание, и очень медленно сказала. «Ранение в голову всегда болезненно. Даже если ты под кайфом, выстрел будет удачным. И, разумеется, я здесь не одна». Вампир безропотно поднял руки и показал ладони. Он не хотел, чтобы я стреляла. Это должно бы успокоить, но только не меня. Вампир улыбался, словно продавец акций МММ. Такая вежливая, слегка насмешливая улыбка, неуместная на лице того, кто попал на прицел. В кармане снова зазвонил телефон, и я вздрогнула. В то же мгновение он отбил ствол в сторону и врезал кулаком мне в челюсть. Пол и потолок покачнулись, а спине стала жёстко колка. Больше всего испугал хруст костей, челюсти или стены, на которую я налетела, прежде чем свалиться. Боли не было. Боль будет позже, и, судя по запоздавшей реакции нервных окончаний, очень сильной. Я перевернулась на живот и встала на четвереньки. Уронила пистолет. Нужно подползти и выстрелить, пока он меня не прикончил. Я хотела сделать это ловко и быстро. Но вместо этого пыталась обрести равновесие. Голова кружилась так, что тошнила. Я смотрела на пол, качающийся, как лодка, в бурю, и боролась с внезапным приступом морской болезни. Вампир прошёл мимо и захлопнул дверь в подвал. Я поняла, что он ещё в кладовке, когда получила пинок по рёбрам. Несильный и почти беззлобный. Он обшарил мои карманы. Я не видела этого сосредоточившись на этом беспокойном полу. Но карманы стали легче. «Дура!» — сказал вампир, подобрал мой пистолет и вышел из кладовки. Вернулся он быстро. Я всё ещё пыталась справиться с качкой. В спине просыпалась ноющая боль. Она усиливалась, когда я переносила вес на руки. Лицо онемело и ощущалось маской с той стороны, куда пришёлся удар. Разгоралась тянущая боль в челюсти. Вампир ходил вокруг. В поле зрения то и дело мелькали носки ботинок. «На стоянке стоит машина. Мерседес. Твой?» Я хотела сказать «да», но когда открыла рот, на пол потекла кровь со слюной, и я закашлялась. Челюсть не заболела сильнее, мне её не сломали. Вампир продолжил. «Внутри никого нет». Мэр уехал вместе с охраной. Ты одна, да? И нагло блефуешь? Я кивнула, и меня повело ещё сильнее. Нехорошо сдавать своих, даже если они тебя подставили не вовремя сделанным звонком. Может, они меня хотя бы достойно с почестями похоронят. Я бы подумал, что мэр решил ловить меня на живца, но он произвёл впечатление серьёзного человека, а ты — нет. Вампир укоризненно зацикал. И я, услышав этот звук, вспомнила его. И я уже слышала его раньше, в телефонной трубке, когда злая и замёрзшая ехала домой с несостоявшейся встречи с Мариной. Преодолев тошноту, я подняла голову. Вампир смотрел на меня самоуверенно и нагло, и недобро ухмылялся. Я не помнила, зачем он тогда звонил, но это определённо был он. Я связала одно с другим. Марина, вампир. «Звонок. Цветы на утро. Не ты ли оставлял по городу трупы на пару со своим подстреленным дружком?» «Ладно, охотница», — вздохнул он. «Поедем, прокатимся. Планы насчёт тебя грандиозны».